«Понятно. Увести и поселить в своих рулах на равных условиях, возможно, провернуть только с детьми, но не с теми, кто вступил во взрослую жизнь. Мальчики, не прошедшие посвящение в охотники, даже сверстники этих девочек, для этих целей годились. А вот девочки, а вернее, по местным понятиям, девушки, уже нет» здесь они уже считались невестами и вступал в силу другой закон ни одна девушка не смирится с тем что ей придется стать женой того кто повинен в смерти ее родных поэтому даже если местные похищали невест то укравший находился в неравных условиях похититель ни при каких обстоятельствах не мог позволить себе пролить кровь родных похищенной, в то время как те были вправе убить его. Ну и зачем забирать женщин, если ни одна из них ни за что не согласится стать женой охотника? Убивать их тоже не имел смысла. Вот и ограничились тем, что забрали детей, а женщин предоставили их судьбе. Во взаимоотношениях аборигенов И черт ногу сломит. Чего уж говорить о Дмитрии, который за прошедшие два года так и не смог понять их до конца. Отсюда и неверная трактовка произошедших событий. Агрессоры. Они как бы и не агрессоры. А стремились только восполнить свои потери за счет повинных в этом сауне. Бред, одним словом но в практичности местным не откажешь. Дмитрий тоже не отказался бы, чтобы на месте этих женщин оказались бы дети. Но, разумеется, взваливать на свои плечи такую прорву народа, который нужно будет перевоспитывать, глупо. Эдак и пупок развяжется в попытках объять необъятное. Но, с другой стороны, всем этим красавицам нужно еще найти и кормильцев. Ну и откуда набрать столько мужиков? Многоженство — это в какой-то мере, конечно, выход. Но всему есть предел. В местных условиях суметь прокормить такую ораву — непростая задача. Впрочем, Дмитрию удалось решить данный вопрос за счет возможности добывать мамонтов. Ну, не сказать, что их жесткое мясо, отличаться изысканным вкусом, но оно позволяет выжить. А как быть местным, для которых убить подобную гору просто нереально? Как бы то ни было, едва начавшийся поход пришлось прекратить и возвращаться на заставу. На берегу ручья они задержались ровно настолько, чтобы накормить порядком изголодавшихся женщин. Дмитрий решил отвезти обнаруженных беглянок на заставу и оставить их там. Запасы продовольствия имелись, как и средства для ловли рыбы, так что лишний десяток никакой проблемы не создаст. А вот они, похоже, получили дополнительную рабочую силу на будущее. Женщины вполне справлялись при работе на огородах. А наличие картофеля делало возможным, чтобы они сами могли позаботиться о себе и детях. Но, конечно, он рассчитывал, что в этом году поест картошки вволю. Но, как видно, снова придется довольствоваться только обрезками. Весь урожай опять пойдет в семенной фонд. Ну и ладно. Оставив на заставе обнаруженных женщин Они продолжили поиски, и уже на третий день пути они обнаружили то, что искали. Нет, не живых людей, а их останки, разбросанные по большой территории. Трупы были сильно потрачены зверьем и птицами. Они обнаружили-то их благодаря кружащимся в небе стервятникам. А когда приблизились, то разогнали пару стай шакалов и еще одну собак. Бойцы, будучи опытными следопытами, смогли воссоздать картину произошедшего. Здесь было около двух десятков тел, все женские, и потрудился над ними никто иной, как Барха, этот загадочный и непонятный человек-ненавистник. Напав на группу людей, он убил всех, до кого успел дотянуться, а потом догнал остальных. Если бы женщины побежали в разные стороны, то шанс у них еще был бы. Но испуганные, они побежали в сторону леса, стараясь держаться друг друга. До деревьев не добрался никто. Оборотень нагонял их и убивал одну за другой. Последнее тело лежало буквально в сотне метров от опушки. Остаток дня прошел в подготовке и проведении похорон. На землю уже опускались сумерки, когда запылал большой погребальный костер. Бойцы молча взирали на языки пламени, пожирающие останки тел. Глядя на них, Дмитрий понимал, что их сердца сейчас переполнят ненависть к соседям, которые явились виновниками произошедшего. С одной стороны, они вроде все сделали по законам предков, не проявляя излишней кровожадности, но с другой, женщины, оставшиеся в одиночестве, без защиты, без оружия, одни посреди степи полной опасности, они были брошены на растерзание хищникам. «Ох, ребятки, ребятки!» Дмитрий их прекрасно понимал. Но он и сам испытал нечто подобное в своей прошлой жизни, когда они обнаружили троих солдат-срочников с перерезанным горлом. Но что делать? Идти и резать всех подряд? Можно и так. Но это можно себя потерять и превратиться в настоящего зверя если не установить о грани. А где та грань начинается? Это у каждого свое, и что-то подсказывало Дмитрию, что вот этим парням до той грани куда ближе, чем ему. Все же дети природы. Нет, он не был сторонником всепрощения и придерживался правила око за око но отморозком тоже себя не считал. По сути, ведь Хокота и Магаки не приступили своих обычаев, по которым, кстати, жили и сауни. Окажись, последняя на месте первых, и все повторилось бы. Тут не могло быть никаких сомнений, так что все по-честному. С другой стороны, это просто рассуждения, а вот они, реальные трупы. Легко рассуждать, когда ведешь подсчет простых цифр, но когда видишь вот такое... Ну и как теперь быть с математикой? Стоп, стоп, стоп! Ты чего заводишься, парень? Заводишься? И именно что заводишься? Ну давай, пошли всех резать, чтобы неповадно было. У твоих бойцов получится куда лучше чем у кого бы то ни было в этом мире. Выследили небольшую группу, вырезали и пошли искать других. Глупость. Да, погибших жалко. Но ни ты, ни твои бойцы в этом не виноваты. Да и не продержатся слишком долго. В конце концов, выследят и мстят Как результат, загубишь на корню то, что собирался сделать. «Ну и что? Просто так проглотить?» «Так ведь решат, что сауны теперь слабаки. А они разве не решили?» «Брось, это тупик. Нужно жить дальше. Но силу свою при случае все же показать нужно. Это будет предостережением тем, кто с наступлением осени решит погреть ручки, За наш счет. Только бы суметь удержать парней. Не то понесутся вскачь, не удержишь.